Женская богиня или Аполлон? Артемис или Асклепий? Жизнь на земле без боязни, Красивая, простирающаяся вдоль и вширь, Как светлая устланная мрамором дорога. Вот что сделалось моей мечтой и заботой. И ты пришел...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 Но уже к вечеру в своем насквозь продуваемом доме, в тревожном беге теней от колеблемых сквозняков светильников, Таис опять потянула в темноту храма к странному старому Эллину, давшему ей впервые в жизни светлый покой от отрешения. Юной девушкой Таис видела во сне Афродиту Уранию. Сон, повторявшийся несколько раз в последние годы, вспоминался так. Таясь, босая и ногая, поднималась по лестнице необъятной ширины к зеленой стене из густых миртовых деревьев, проскальзывала между их переплетавшимися ветвями и выходила на свет, яркой, но не пронизывающей, теплой, но не знойной. Она приближалась к статуе Афродиты Урании. Богиня из полупрозрачного розового радостского мрамора, пронизанная светом неба, сходила с пьедестала и обвивала плечи Таис, сияющей рукой немыслимой красоты. Урания заглядывала в лицо Таис. Чувство необычайной отрады и покоя переполняло юную Гетеу. Но она не любила этот сон. С течением лет все резче был контраст между чистым покоем любви, исходившим от ураней, и исступленным искусством, и трудом,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 Однажды Таис получила приглашение от Делосского жреца, переданное устно мальчикам, служителем храма Нейт. С волнением собиралась Таис на рассвете следующего дня, надев скромную одежду. Делосский философ сидел на спускавшихся к нилу ступенях храма, погруженные в созерцание удивительно тихого рассвета.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 Мне объяснили, что круг был из чистого золота, тридцать локтей в поперечнике и локоть в толщину. Могло ли быть такое? Да. Круг весил около тридцати тысяч талантов. Камбису потребовалось пять тысяч верблюдов, чтобы увезти его разрубленным на десять тысяч кусков в Персию.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 И потому Египет пронес свою веру сквозь тысячелетия? Не только Египет. Есть страны, замкнувшиеся в себе для сохранения своих царей, богов, обычаев и жизни на тысячелетия. Я называю их круговыми. Таков Египет. Еще есть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 Твои месячные в соответствии с луной. Да. С запинкой после некоторого колебания призналась Таис. Не смущайся. Нет тайны и недостойного в здоровом теле женщины, разве лишь для глупцов. Дай мне левую руку. Таис повиновалась.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 Надевая его на указательный палец «Тайес», философ сказал, «Это знак власти великой женской богини». Теперь иди.